Играем музыку назад Или Мария Кровавая, она же Мария Католичка Мария Тюдор взошла на престол И немедленно прекратила реформирование церкви в сторону протестантизма Теперь Англия должна была вернуться в лоно Римско-католической церкви Именно в лоно, а не под власть Папы Римского Быть главой церкви в своей стране Марии самой хотелось. То есть веру возвращаем католическую, а систему управления оставляем, как папа Генрих VIII придумал. Ну, помните, как в известной миниатюре? Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Мария, внучка Изабеллы Кастильской и дочкой Екатерины Арагонской, опиралась в основном на свою историческую родину Испанию. Парламент и тайный совет настоятельно рекомендовали ей подыскать себе супруга среди англичан, однако Мария советом не вняла. Она искала родственной поддержки, поэтому приняла предложение своего двоюродного племянника, короля Филиппа Испанского, сына императора Карла V, в которого перезрелая 37-летняя Мария влюбилась до смерти, сперва, как водится, по портрету, а потом и живьём. Филипп же супружеские функции выполнял без энтузиазма и вообще в Англии не сидел. У него была масса других проблем и в родной Испании, и в иных местах Европы, например, в испанских Нидерландах, в Неаполе и на Сицилии. Да и вообще Испанская империя была велика и обширна, дел хватало. Воевать он любил куда больше, чем заниматься сексом со своей теткой, старой девой, которая на 11 лет старше. Однако ж, нужен наследник, причём срочно. Детородный возраст у королева на исходе, а если по меркам Средневековья, так вообще уже давно вышел. Мария не просто истовая католичка, она фанатична в своей вере. А где фанатизм, там и истеричность рядышком. Намёк понятен? Если нет, то скажем. Мария беременна, живот растёт, все признаки на лицо В положенный срок королева удаляется в уединение, Напомним, за шесть недель до ожидаемых родов, плюс еще шесть недель после разрешения от бремени, после чего проводится церковный обряд очищения, и только потом можно выходить в люди. К предполагаемому сроку родов из Вудстока привозят Елизавету. Все-таки уровень смертности роженец в средние века был довольно высоким, риски большие, так что если совсем беда, следующая королева должна быть под рукой. И вот сидит там бедная Мария при закрытых и занавешанных окнах, свет белого не видит в прямом смысле слова, свежим воздухом не дышит, общается только с несколькими допущенными к ней фрейлинами, служанками и акушеркой. Вот уже неделя после намеченного срока прошла, вот вторая, третья, месяц, полтора месяца, и всё прошло, как не было. Ложная беременность. Почему же Господь так покарал ее? Благочестивая и фанатично-религиозная королева пришла к выводу, что небеса не пошлют ей детей, пока не будут уничтожены все еретики, которых уже выявили, выловили и посадили в тюрьмы. Этих еретиков надо сжечь, а пепел развеять, дабы и следа от протестантской ереси не осталось на английской земле. Вот тогда и наследник появится». Ничего, она еще будет пытаться, лишь бы любимый супруг не подкачал. А пока Филипп, муженек наш красивенький, решает вопросы в далекой загранице, Мария засучила рукава и взялась за наведение порядка в Англии. С утра до ночи просиживала за письменным столом, работала с документами. Всю ересь долой, выжигать каленым железом, причем в самом буквальном смысле слова. По всей Англии, как когда-то в Испании, запылали костры на которых живьем сжигали тех, кто улечен или хотя бы только заподозрен в ереси, в протестантизме. Мария-католичка возвращала истинную веру железной рукой, не щадила никого, за что и получила впоследствии именование Мария Кровавая. Надо заметить, к слову, что в Англии нет ни единого ее памятника, а вот в Испании как раз есть. Елизавету после неудачных родов королевы вернули в Уцтек, но спустя некоторое время снова вызвали во дворец. Мария хотела, чтобы Елизавета покаялась и попросила прощения. Елизавета ни в чем не признавалась, и каяться, соответственно, отказывалась не в чем. Согласия сестры не достигли, но Елизавета, тем не менее, осталась на свободе. Филипп Испанский был крайне разочарован тем, что наследник не родился с первой же попытки. И вообще, Мария ему ужасно не нравилась, он искал любой предлог, чтобы не находиться в Англии, которую он тоже не любил. Тут как раз подвернулся удобный случай. Отец Филиппа, император Карл V сообщил, что решил отойти от дел, отречься от престола и удалиться в монастырь. Король радостно доложил супруге, что ему в Париж по делу срочно, с батей вопросики порешать, но это буквально пару недель, максимум на три, так что не скучай, дорогая, я скоро вернусь. Но в тот момент он точно знал, что вернётся ох, как не скоро, если вообще вернётся. Надоели ему Мария и её непонятная страна хуже горькой редьки. Королева тосковала, каждый день писала мужу длинные обстоятельные письма. Король отвечал вежливо, коротко, по существу, без всяких проявлений чувств. Он пребывал в Брюсселе, при дворе императора Священной Римской империи, с полным удовольствием, ни в чём себе не отказывая. Ни в развлечениях, ни в обильной вкусной еде, ни в женщинах. Мария просила мужа вернуться — Он отвечал, что вернется только в том случае, если ему будет отведена уважаемая роль в управлении государством, ибо статус короля-консорта, то есть просто мужа правящей королевы, его категорически не устраивает. Чтобы выполнить требования Филиппа, его следовало короновать как короля. Мария не была глупенькой. Она прекрасно понимала, что навязанного им испанца англичане и так терпят с трудом, даже в качестве бесправного консорта. А уж если возложить на его голову корону, беды точно не избежать. Король-испанец выглядел прямой угрозой безопасности и независимости Англии. Народ этого не потерпит. Мария оценивала опасность правильно. Как только по стране распространились слухи о том, что она собирается короновать мужа, тут же начал зреть заговор с целью свергнуть королеву, отправить её к Филиппу в Брюссель, а на трон посадить Елизавету. Заговор вовремя раскрыли, заговорщиков арестовали, пытали, некоторых казнили. Причастность к заговору самой Елизаветы не доказали. Но Мария чувствовала себя крайне неспокойно. Всего опасалась, сделалась не в меру подозрительной, стала мало спать и почти не выходила на публику, предпочитая оставаться в своих покоях. Через два года Филипп всё-таки вернулся. Но отнюдь не потому, что соскучился по жене. Просто он затевал новую военную авантюру, собирался помериться силами с Францией, и ему понадобилась финансовая и материальная поддержка Англии. Политически это было Англии совершенно не нужно. Зачем ей отстаивать интересы каких-то габсбургов, когда внутри страны проблемы так не в проворот? Но королева очень хотела угодить любимому мужу и поддержала его. Военные действия начались, но закончились полной катастрофой – Англия потеряла Кале, свой последний оплот во Франции. Мария снова и снова предпринимала попытки зачать дитя, и вот, наконец, получилось. Она снова беременна. Именно во время потери Кале королева ощутила несомненные признаки. Но, увы, беременность опять оказалась сложной «Я же говорю». Фанатизм идёт рука об руку с истеричностью, а истеричность до добра не доводит. Хотя есть и более приземлённые объяснение Возможно, то, что было принято за признаки беременности, на самом деле являлось симптомами тяжёлого заболевания, от которого Мария Кровавая в конце концов и скончалась через несколько месяцев. Пробыла Мария на троне пять лет и умерла 17 ноября 1558 года. Все эти пять лет она решала не только две вышеуказанные задачи — вернуть страну в лоно католицизма и родить наследника, но и третью — боролась со своей единокровной сестрёнкой Елизаветой. Елизавета — протестантка, если она, не при виде Господь, прорвётся к престолу, то сами понимаете, что будет — Марии в Тауэре сестру держала и еще много других препон ей ставила, и всякие разные заговоры разоблачала, частью придуманные, но частью и настоящие. Лишала Елизавету друзей и единомышленников. Одним словом, пыхтела и старалась изо всех сил. Но все равно умерла, не оставив детей. И пришло, наконец, время Елизаветы. Через два часа после кончины Марии парламент объявил королевой Елизавету Тюдор. Мария I Тюдор. Мария Католичка или Мария Кровавая. Годы жизни 1516-1558. Годы правления 1553-1558. Приемник Елизавета «Единокровная сестра».